Анастасия Туманова Королева исторического романа Полынь, сухие слёзы Аннотация Крепостная девушка Устинья, внучка знахарки, не по бабье умна, пусть и не первая красавица. И хоть семья её беднее некуда, но именно Устю сваты и сын старосты Прокопа Силина. Обрат же Ниха сохнет по ней, или она и впрямь ведьма, как считают завистницы, так или иначе, но в неурожае, голоде и прочих бедах винят именно её. И быть бы ей убитой и разъярённой толпой, если бы не подоспели Силины. Однако теперь девушке грозит наказание хуже смерти. Управляющий имением, перед которое она провинилась, не знает пощады. Где искать спасения, кому бить челом? Вся надежда на молодого барина Никиту Закатова. К нему и отправляются Усся и верные братья.